стоял Казанова с берегов Сан-Франциско и старался проникнуть в тайники ее души, прочесть ее мысли, чтобы овладеть тем, что было скрыто от других. Решив, что она отвечает его вкусу, Дона Луиза нашел ее забавной и вполне доступной. В его глазах Дона Флор вовсе не была самой порядочной и добродетельной вдовой Баии, как это считали завсегдаты и на Кабеси, и даже самые злые сплетницы, не побоявшиеся бы сунуть руку в огонь за честь Доны Флор. Кстати, о руке. Адвокат все еще держал руку Доны Флор, легонько и ласково сжимая ее. Дона Флор сразу поняла, какое он составил о ней мнение. От нее не укрылось и то, что держит он ее руку, С видом собственника. Наглый, самодовольный и самовлюбленный провинциал. Если сразу не осадить его, он и дальше будет вести себя так же дерзко. Нахмурившись, Дона Флор резко вырвала руку. Соблазнитель из Каотинги сделал вид, будто ничего не случилось. Каотинга... Зона лесов с низкорослыми деревьями и кустарниками. Разрешите, уважаемая, я признаюсь вам откровенно. Я приехал в столицу не только по делам своей конторы и повидать родственников. Главное, что привело меня сюда, это желание познакомиться с вами. Энаида в своих письмах... Но Донна Флор, воспользовавшись тем... Что в это время в комнату вошла дона догмара сказала доктору Алуиза, «Если позволите, я должна поздороваться со своей подругой». Болтливая и не сдержанная, дона догмара сразу же спросила, «Кто этот лысый попугай? Очередной претендент? Ну что ты, дорогая, это кузен Энаиды, некий доктор Алуизио, политический деятель из провинции». «О, я уж о нем слышала!» Говорят, он заправляет где-то в районе Сан-Франциско. Дай-ка мне, дорогая, чего-нибудь поесть. В столовой было полно гостей. Гремели тарелки, ножи и вилки. Пустые блюда носили в кухню, оттуда приносили новые кушанья. Праздник удался на славу. Пришли коммерсанты, коллеги хозяина и члены клуба торговцев, родственники, соседи, подруги Доны Нормы. Они расположились группами в комнатах и на веранде. Кухня тоже была забита до отказа крестниками Донны Нормы и кумушками. В углу столовой, неподалеку от большого стола, виновник торжества торопливо и жадно поглощал еду, украдкой кидая тревожные взгляды на блюдо с угощениями, боясь, как бы гости не съели все, прежде чем он насытится за Сампайо старался не бросаться в глаза, чтобы его не заметили и не помешали таким образом его приятному занятию. И все же аргентинец Бернабо с желтыми от пальмового масла губами подошел к нему выразить свое восхищение. «Я давно не ел с таким удовольствием, дружище. Все приготовлено очень вкусно». Дону Флор помогала Доне Норме и кухаркам, которых прислали соседи, но как только стало немного поспокойнее, присела на свободный стул в углу веранды и начала наблюдать за гостями. Сео Вивалде, хозяин похоронного бюро, накладывал себе уже четвертую тарелку. Доктор Ивис налегал на сладкое. Ковыряя зубочисткой во рту Сео Алуиза, будто невзначай, Подошел к Донни Флор и прислонился к стене. «Пир подстать римскому», — заметил он. Дона Флор хотела было промолчать, но потом решила, что у нее нет никаких оснований для такой бестактности. «Когда Норминья устраивает обеды, она не скупится». Сэо Алуиза поглядел по сторонам. Дона Флор продолжала смотреть на шумных гостей, и вдруг до нее донесся шепот нотариуса — «Скажите мне, красавица, что?» – испугалась Дона Флор. «Как вы отнесетесь к тому, чтобы сходить полюбоваться луной на озеро Абаяте?»